Глава двенадцатая. В лесах Белоруссии охота на зверя. Мы уходили по лесной тропе, а за нашими спинами бушевало пламя, пожирая строение хутора. Домнин сам поджег и дома и сараюшки, предварительно выпустив оттуда на волю всю живность. Трупы полицаев снесли в дровник, всех кроме заребы. Его еще живого Домнин лично посадил на кол. Анну похоронили на взгорке под красивой березой. Зачем, зачем она выскочила на крыльцо? Почему не послушалась меня? Почему я не пристрелил первым этого урода заребу? Домнин, видимо, заметил мое состояние и, положив свою руку мне на плечо, сказал, стоя над могилой дочери. — Не казни себя, Михаил, ты ни в чем не виноват. Видать, так ей на небесах отмерено было. По крайней мере, на этом свете она свое счастье нашла. Она ведь за тебя испугалась и к тебе побежала. Видать, решила, что сможет уговорить Михася уехать. Полюбила она тебя. Это она сама мне сказала. Знала, что у тебя жена есть, но все равно любила. Что теперь... «Делать будешь, пан Войцех?» — спросил я после долгой паузы. «Со мной или здесь останешься?» «Нет больше пана Войцеха!» — Домнин вздохнул. «Умер он и здесь похоронен. С тобой я пойду. Ты же к своим будешь пробираться и немцев бить по пути. Вот и у меня к ним теперь есть огромный счет. Не война, глядишь, и Анна была бы жива». «А я отныне и до последней своей минуты, Домнин Вячеслав Александрович!» Загрузились в дорогу основательно. Шли на навьюченные по полной. И если меня мой груз довольно-таки прижимал, то Домнин пёр, как танк. Казалось, он не чувствует ноши. Из оружия я взял верный ПП «Скорпион» и немецкий МП-40. Адомнин вооружился более или менее приличной винтовкой, что осталось от полицаев. Продуктов тоже взяли из расчета на неделю. Нам предстояло преодолеть по территории, занятой противником, ни много ни мало почти три сотни километров от печально мне известной Беловежской пущи до Минска. Надеюсь, наши генералы выполнили приказ Сталина и Минск не сдали. Вся надежда на Рокоссовского. Домнин вел меня одному ему известными лесными тропами. Несколько раз мы проходили по краю довольно больших полян, засаженных картофелем. И это в лесу, в стороне от жилья. И было отчетливо видно, что посадки эти не заброшены, а аккуратно обрабатываются. На мой вопрос Домнин ответил, когда в прошлом году... власти начали изымать у людей скот, зерно, часть продуктов, то многие озлобились на большевиков. Кто-то подался в Центральную Россию, кто-то в Польшу. И хотя за изъятое оплатили деньгами, но их зимой есть не будешь и по весне в землю не посадишь. А ближе к весне и сажать что-либо запретили. Вот крестьяне нашли выход. Кто похитрее, тот вскопали такие вот поляны в лесу и посадили бульбу. Кабаны, конечно, разоряют такие посадки, так что приходится сторожить. Скорее всего, и сейчас сторож где-то здесь притаился от лихих людей. Погоди-ка. Домнин так резко остановился, что я едва не влетел в его спину. — Так это получается, что вы все знали про войну? и потому и скотину, и зерно с продуктами, и кое-кого из баб с дитями отсюда вывезли, потому и сажать запретили, чтоб колбасникам не досталось. Он посмотрел мне в глаза. Знали, Вячеслав Александрович, знали и готовились. Домнин еще какое-то время постоял, что-то обдумывая, потом кивнул себе и пошел дальше. На ночевку остановились в небольшом овражке, по дну которого протекал чистый ручей. В одной из стен оврага была устроена маленькая, но достаточно удобная землянка. Развели небольшой костер, на котором сварили сытную похлебку и сели ужинать. Вот смотрю на вас, ваше благородие, и поражаюсь. Я подул на ложку с горячей похлебкой. Нет, я понимаю, что вы довольно долго прожили на хуторе, Но все же откуда столько крестьянской смекалки? Вы же, как я понимаю, дворянин. Если честно, то я просто хотел разговорить Домнина. А то он начал постепенно уходить мыслями куда-то в себя. Гибель дочери его сильно подкосила. Ну да, дворянин. Домнин усмехнулся. Даже наследственное дворянство имея. Дед мой получил личное дворянство, а отец уже и потомственное выслужил. До статского советника дослужился при горном департаменте. Род наш от мастеровых идет, оттуда и фамилия. Сколько знаю, все доменные с металлом работали. Кто чугун плавил в доменных печах, кто кузнецом был одет, так белое оружие делал такое, что за ним из самого Петербурга приезжали. Белое оружие — холодное, колющее, рубящее или режущее оружие для рукопашного боя. Это ножи, кинжалы, сабли, шпаги и другие. Родиной белого оружия в Российской империи считался город Златоуст. Зато и дворянство получил. Потому, наверное, я такой статью и выжил, что родом из мастеровых. Брат мой младший нашу династию мастеров продолжать взялся, а я вот по военной стезе пошел. Из Златоуста я родом. Слыхал про такой город? Да мы с вами. Вячеслав Александрович, можно сказать, земляки. Я родом из Белорецка. Я усмехнулся. Вот ведь как бывает в жизни. Можно всю жизнь прожить с кем-то на соседних улицах, а впервые встретиться на другом краю света. «Как же, бывал, дом мне наживился. Рад встретить земляка. А на вашем заводе я с отцом бывал еще в отрочестве несколько раз». Отец у меня по своей служебной надобности туда ездил, да и меня с собой брал. Утром разогрели остатки ужина и, перекусив, направились дальше. Часа через полтора вышли к лесной дороге, которая пересекала довольно широкий луг. Решили пройти по опушке, и, когда уже обошли открытое место, вдруг откуда-то из-за кустов легкий ветерок донес до нас приторно-тошнотворный трупный запах. Прямо за кустами. В небольшой низинке, уткнувшись с радиатора в дерево, стоял пикап ГАЗ-4 с изрешеченной пулями кабиной. Похоже, расстреляли машину с воздуха. Видимо, немецкий самолет настиг их, когда пересекали открытое место. Да и вообще, дорога здесь на редкость длинным прямым участком. В самой кабине обнаружились два трупа, в фуражках с тульей василькового цвета. Уж на что я не впечатлительный, но тут меня просто вывернуло наизнанку. Сделав несколько шагов в сторону, я избавился от завтрака, ужина и вообще от всего. Домнин посмотрел на меня с какой-то жалостью и совершенно спокойно полез в кабину. Я достал из нагрудных карманов убитых их документы. Посмотрев в его сторону и только на миг представив, какой там сейчас стоит запах, Я опять согнулся в рвотном порыве. Отпустил меня минут через пятнадцать, когда я избавился даже от желчи. Бывший ротмистер тем временем достал из кузова лопату и принялся копать рядом могилу. Кое-как, пересилив себя, я взял в руки пропитавшиеся трупным запахом документы. На своей карте отметил место захоронения, а на обороте написал фамилии, имена и звания погибших. Будет возможность передам, куда там следует. Глядишь, меньше будет неизвестных захоронений. Документы положил в нашедшийся в кабине планшет, который завернули в кусок брезента и уложили в могилу. Постояв минуту в молчании над невысоким могильным холмиком, произвели ревизию груза, находящегося в кузове пикапа. А вот тут нас ждал сюрприз. Аккуратно завернутая в мешковину, в кузове лежала КВСС-незабудка, то есть крупнокалиберная винтовка Симонова-снайперская. Каюсь, название ее тоже «моя работа». Очень уж незабываемые впечатления оставила эта красавица на стрельбище. Кстати, это второй вариант винтовки, который полностью отличается от того, который представляли комиссии изначально. Первый вариант это было, по сути, ПТРС, противотанковое ружье Симонова, которое на снайперское оружие явно не тянуло. После первого же выстрела настройки оптического прицела сбивались напрочь. Отдача была такая, что Ворошилов, рискнувший выстрелить из него, сказал Олегается, как лошадь». Да и тяжелая и здоровенная бандура получилась. В итоге ружье приняли, но именно как противотанковое. Но Сергей Гаврилович не был бы, не побоюсь этого слова, гениальным оружейником, если бы на этом и сдался. Идея создать крупнокалиберную снайперку завладела им полностью. А тут еще один попаданец подкинул идею сделать оружие по схеме Булпап, когда ударный механизм и магазин расположены в прикладе позади спускового крючка. Итогом стала винтовка, выполненная по этой схеме, у которой автоматика работала по схеме с длинным ходом ствола. Этим Симонов смог уменьшить как габариты оружия, так и силу отдачи. Плюс амортизирующая накладка на тыльник приклада делала стрельбу из нее достаточно комфортной. К винтовке на основе уже выпускающегося оптического прицела ПЕ был разработан новый прицел ПЕК крупнокалиберный. Все это, да плюс еще патроны 145 сто 114 мм, делали данную винтовку незабываемым для врага оружием. И вот такое сокровище нам досталось. А это реально было сокровище, так как выпускали их чуть ли не поштучно. буквально вылизывая каждую деталь. Придачу к винтовке в кузове были два ящика с патронами и почему-то аж три масхалата леший. Вот тоже непонятно. Почему три, когда убитых двое? Ну да нам в любом случае пригодятся. В каждом ящике по два цинка, в каждом цинке по сорок два патрона. Каждый патрон весит примерно двести граммов. Итого, если даже пересыпать патроны в вешмешки, получается больше тридцати трех килограммов по полновесному пуду на каждого в придачу к уже имеющемуся грузу. И злобный хомяк, что зашевелился где-то внутри, не да, составить такой невосполнимый ресурс здесь. Что же делать-то? Пока я размышлял, Домниен да сидел на земле нежно поглаживая крупнокалиберную винтовку. И что-то шепча. Прислушавшись, смог лишь уловить одно слово. «Аннушка». Ну все, похоже, теперь винтарь у него не отберешь. Да и по габаритам они друг друга стоят. В руках Домнина не самая маленькая и легкая винтовка. казалась не такой уж и большой. Вздохнув, уж очень самому хотелось из нее пострелять, сказал... — Пойдемте, ротмистр, покажу, как из этой малышки стрелять. Домнин, уже переставший как-то реагировать на мои подначки, когда я называл его то ротмистром, то вашим благородием, с энтузиазмом принял это предложение. Далеко не пошли. Вышли к дороге и расположились на небольшом взгорке. Я установил винтовку на сошке, зарядил магазин и передернул затвор. прицелился в отдельно стоящее метров в трехстах от нас дерево и плавно нажал спуск. М да, с непривычки ригнуло довольно сильно. Но ничего себе! Домнин пораженно смотрел в найденный там же в машине бинокль. Ствол дерева буквально разорвало. В итоге расстреляли десяток патронов. И если для меня ментовка была явно великовата... то в руках бывшего ротмистра она смотрелась вполне естественно. Да и не слабая отдача при его комплектации физической силе явно не мешала. А уж стрелять дом не умел. Все же сказалось то, что он в прошлом военный, да и работа лесником помогла довести искусство стрельбы до совершенства. Глядя на его лицо, было понятно, что забрать у него винтовку уже не получится. Они стали единым целым. Настрелявшись, вычистили оружие, распределили груз между собой и собрались уже тронуться в дальнейший путь, когда вдали показался одинокий грузовик, неторопливо пылящий по дороге. А зачем нам, собственно, идти пешком, когда можно ехать с комфортом? План экспроприации имущества вермахта и передача его в пользование представителю РКК в моем лице созрел моментально. Быстро изложив его домнину, я скинул с себя весь мешок, проверил скорб и лег на обочине лицом вниз, положив руку с оружием под себя. Мой напарник быстро повязал себе на руку оторванную от исподней рубахи белую повязку и выскочил на дорогу, размахивая над головой руками. Будем надеяться, что водитель не обратит внимания на то, что на повязке нет надписи «Хильш с полицай». «Хильш с полицай». «Вспомогательная полиция. Немецкая». Того, что в кузове может оказаться неприятный сюрприз в виде взвода вооруженных и злых немцев, опасаться не приходилось. Над нарощенными бортами грузовика не было тента, и в бинокль мы не разглядели каких-либо признаков едущих там пассажиров. Водитель, заметив отчаянно машущего руками Домнина, Затормозил метрах в двести от нас и, высунув голову из кабины, опасливо зазирался по сторонам. А Домнин в это время громко кричал, показывая рукой в мою сторону. «Там! Хильфе! Дойче офицер! Флигин, Ранен! Ком!» И так несколько раз по кругу. Не знаю, что именно понял немец из всей этой абракадабры, но из машины он все же вылез, не забыв прихватить с собой карабин, который тут же направил стволом в сторону Домнина. Странно, но водитель ехал один. Это что, немцы совсем расслабились? Постоянно, крутя головой в разные стороны и оглядываясь, водитель все же медленно подходил ближе, пока не рассмотрел меня, лежащего на обочине, в невеском летном комбинезоне. Видимо, он принял меня за сбитого летчика, который неудачно приземлился, Поэтому, забросив карабин за спину, он почти бегом приблизился вплотную к Домнину, чем тот и воспользовался. «Нет, я слышал, что есть люди, которые могут одним ударом ложить быка, но лично я таких не видел. До этой поры». Короткий взмах руки, и немец летит по воздуху спиной вперед почти до самой машины. Я резко вскочил и держа оружие на изготовку. Подбежал к лежащему на дороге водителю. Мертвее не бывает. Из документов, найденных убитого немца, и в машине узнали, что грузовик приписан к трофейной роте и направляется в свое подразделение после ремонта. Ну что ж, не все нам ноги бить по лесам. Поедем с комфортом. Тем более, что водитель по комплекции был почти такой же, как я. Приодевшись, занял место за баранкой. А Домнин расположился в кузове, удобно устроившись на свернутом брезенте. Теперь вопрос брать с собой все снаряжение и боеприпасы или что-то оставить не стояло. Взяли все. Да, грузовик 1940-х годов — это вам не внедорожник 21 века. Тут Гуров и Эуров не предусмотрено, и надо обладать достаточной физической силой, чтобы крутить баранку. Тем не менее, колеса исправно наматывали километры, и мы к линии фронта становились все ближе и ближе, влаго топлива в баке было, что называется, под пробку. Но перед тем, как тронуться в путь, я отогнал грузовик немного в лес, и там, при непосредственном участии Домнина, тщательно выскоблил лицо отточенным до бритвенной остроты ножом. В кабине нашелся аккуратный сверток, в котором оказались полотенце и кусок какого-то довольно ароматного мыла. Вот им и мы помылся, раздевшись по пояс в небольшом ручейке с ледяной водой. Иначе немецкий ефрейтор-водитель, заросший щетиной и от которого остро пахнет костром, смотрелся бы по крайней мере странно. Самое удивительное, что первый раз нас остановили уже на окраине Слонима. который нам предстояло объехать с севера. Соваться в город я все же не рискнул. Пост фельд жандармов с характерной узнаваемой горжеткой, висящей на груди на металлической цепи. Именно за эту цепь солдаты и прозвали жандармов цепными псами. Наверное, жест, которым гаишники всех времен и народов останавливают транспорт, не изменится никогда. Разве что в данном случае вместо полосатого жезла в руках была палка с круглым красным знаком на конце. «Предъявите документы и маршрутный лист». К кабине подошел покрытый пылью жандарм. Бить-то Я протянул требуемое и заодно осмотрелся. «Грамотно стоя, солочи, В случае чего свалить отсюда будет проблематично». Два мотоцикла с пулеметами припаркованы так, что непростреливаемых секторов не осталось. Но да будем надеяться, что с документами все в порядке. Тем более, что путевой лист был выписан до Барановичей. — Куда направляетесь, Ефрейтор? Взгляд местного гаишника буквально прожигал насквозь. — Следую из ремонтной мастерской в свою часть. Доеду до Барановичей, а там в комендатуре узнаю, где сейчас находится наше подразделение. Иваны бросили много техники и оружия. Приходится мотаться туда-сюда, чтобы все это собрать и вывести. — Что у вас в кузове? — О, Гер, унтер-офицер, там очень ценный груз. Если я его потеряю, наш фельдфебель мне голову оторвет. Я засмеялся. — Там настоящий русский медведь. — Эй, рус Иван, не спать! Я со смехом замолотил рукой по борту кузова. нарочито коверкая русские слова. Заранее предупрежденный мной домнин высунул из-за борта натурально заспанную физиономию. «Это наш Хиви». «Хиви» — немецкая «Хильсвилига» — добровольные помощники вермахта, набиравшиеся, в том числе, мобилизованные принудительно из местного населения на оккупированных территориях СССР и советских военнопленных. «Силы неимоверной...» И незаменим при погрузке и разгрузке. Я немного понимаю по-русски, поэтому мне его и навязали. Зато самому ничего таскать не надо. Вот его документы. Я протянул немцу справку, позаимствованную у одного из полицаев на хуторе. Благо, фотографий там не было. Все в порядке. Проезжайте. Жандарм протянул мне документы. И следите за своим русским, ефрейтор. Будьте осторожны, в лесах еще полно бандитов. Лучше примкните к какой-нибудь колонне. Не беспокойтесь, господин унтер-офицер. Этот медведь совсем ручной. Я захохотал свои шутки. А к колонне непременно примкну, если встречу по пути. К сожалению, мне надо спешить в свою часть и ждать попутчиков нет времени. Но все равно спасибо за совет и за предупреждение. Надеюсь, доеду без происшествий. После разрешающей отмашки я вырулил на дорогу и прибавил газу. По спине текли буквально реки пота. Да я, блин, чуть головастиков не нарожал, пока изображал раздолбая водителя. Слава богу, по-немецки говорил, как заправский берлинец. До Барановичей мы и не доехали. Где-то километров за двадцать до города под капотом что-то заскрежетало, и грузовик, несколько раз дернувшись, заглох. Повезло, что дорога в этом месте шла немного под уклон. поэтому накатом съехал на обочину и, проломив кусты, окончательно встал, въехав передними колесами в какую-то канаву. Все, поезд дальше не идет, о чем и сообщил Домнину. Хотя жаловаться все же грех, почти на сотни километров сократили свой путь. Опять навьючившись своей поклажей, углубились в лес. Поначалу было довольно тяжеловато, Но постепенно втянулся в ритм и даже стал что-то напевать себе под нос, одновременно раздумывая, как нам обойти Барановича стороной. И тут поймал себя на мысли, что уже минут пятнадцать напеваю одну и ту же фразу, когда-то вычитанную в одной из книг про попаданцев. Там несколько друзей страйкболистов провалились в это же время и устроили в у немцев настоящий террор. И вот там один из персонажей напевал «Из Барановичей в Минск, из Барановичей в Минск, едет Гиммлер, едет Гиммлер, едет Гиммлер». Я аж столбом встал от пронзившей меня мысли. Блин, Блинский, а ведь я читал исторические книги, в которых описывался прилет Гиммлера в Барановичи и последовавший затем его визит в Минск. И произошло все примерно в это же время. Только вот куда сейчас поедет Гиммлер, если прилетит? Ведь Минск до сих пор не сдали, а может и вообще не прилетит. История-то уже пошла немного по другому пути. Так в той книге попаданцы точно знали дату его прилета и смогли подловить его по дороге в Минск, заминировав большой участок. Я же вообще не помню никаких дат. А значит, придется расположиться где-то поблизости от аэродрома Барановичей и отслеживать прилет всех пассажирских самолетов. Как минимум дней десять. — Миш, ты чего? — ушедший вперед Домнин, не обнаружив меня, следующим за ним вернулся и обеспокоенно смотрел на меня, застывшего, как истукан. — Нам... «Срочно нужно добраться до аэродрома в Барановичах». Глядя перед собой в пустоту, проговорил я и, наконец-то, сфокусировал взгляд на своем спутнике. «Очень срочно, ротмистр!» Аэродром нашли довольно быстро. Да и сложно было его не заметить, учитывая, что с него то и дело взлетали и садились самолеты. Что особенно радовало, так это то, что многие из них Возвращались явно поврежденные. Видимо, здесь базировались и истребители, и пикирующие бомбардировщики-лаптежники Ю-87. Накинули на себя масхалаты. Из третьего сделали накидку-чехол для снайперской винтовки. От опушки леса до аэродрома было около километра открытого пространства с тщательно выкошенной травой. Похоже, мы прибыли вовремя. Во всяком случае, на аэродроме наблюдалась суета, свойственная той, что бывает перед прилетом большого начальства. Доблестные немецкие солдаты что-то мели, белили, красили. Не удивлюсь, если и травку подкрашивали в зеленый цвет. Кто-то таскал носилками песочек, отсыпая дорожки, кто-то перекладывал с места на место ящики, укладывая их строго по линеечке. Туда-сюда носились взмыленные офицеры, покрикивая на солдат, которые проявляли недостаточно много рвения. «Похоже, мы вовремя», — пробормотал я, не отрываясь от бинокля. «Ждут, что ли, кого?» Доммин также смотрел на картину пожара в бордере во время наводнения в немецком исполнении, но только через снятый оптический прицел. «Ха! Кого-то!» — хмыкнул я. все так же не отрываясь от бинокля. «Ни кого-то, ваше благородие, а самого Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС, ближайшего соратника Гитлера. Теперь понял, что за птицу нам предстоит подстрелить. Если завалим его, то, считай, жизнь прожили не зря, и многие миллионы людей от смерти лютой спасли». «Ничего себе!» «Дом да не наш поперхнулся». А ты-то откуда знаешь, что он прилетит? Если я тебе, Вячеслав Александрович, расскажу, откуда я это знаю, то мне придется тебя сразу убить. Я жестко посмотрел в глаза своего напарника. Так что не обессудь. Видимо, было что-то такое, в моем взгляде, что заставило Домлина передернуть плечами. Пусть чуть заметно, но все же. Прилет высокого эссовского начальства... состоялся через двое суток. Все это время мы пролежали практически на одном месте. Пару раз в непосредственной близости от нас проходили немецкие патрули, прочесывающие окрестности. Наконец в небе над аэродромом показались два уже знакомых мне трехмоторных Юнкерса в сопровождении нескольких истребителей. Часа за два до этого на аэродром прибыл внушительный кортеж из легковых автомобилей, Сделав разворот, юнкерсы пошли на посадку. На поле уже выстроился почетный караул. Отдельной группой стояли встречающие генералы. Вот интересно, куда Гиммлер собирается ехать сейчас? Разве что войска подбодрить, да командованию отвесить внушительный пинок. Минск-то они до сих пор не взяли. Хотя какая теперь разница? Наша задача — сделать так, чтобы отсюда Гиммлер уже никуда не уехал. Ему дорога к чертям, в ад. Там ему, уверен, уже приготовили персональный котел над самым жарким костром. Эх, как же мне хотелось самому влепить пулю в лоб этой твари в людском обличии. Но по здравом размышлении решил предоставить это право Домнину. Уж он-то стреляет в разы лучше меня. Самолеты тем временем подрулили к встречающим. Я подал сигнал готовности. Домнин, не отрываясь от прицела, ласково поглаживал пальцем спусковой крючок. Дверца в борту ближнего Юнкерса открылась. Оттуда выскочил моложавый офицер в черной сессовской форме и вытянулся, как струна. Встречающие генералы подобрались... В некое подобие строя. Вот, наконец, из чрева самолета показался человек в знакомых по фото круглых очках. Точно. Гиммлер. Внимание. Видишь того в очках, что из самолета выходит. Я чуть скосил глаза на Домнина. Казалось, что он полностью слился с винтовкой, став с ней единым целым. Это наша цель. Валишь вначале его, потом бей по генералам. «Расстреливаешь один магазин и уходим». Гиммлер тем временем подошел к встречающим и что-то говорил им, улыбаясь при этом. Выстрел, хоть я и ожидал его, заставил вздрогнуть. Я буквально кожей чувствовал, как пуля летит и буравит воздух. На месте головы Гиммлера вспухло кровавое облачко, и он рухнул на землю. Стоящий позади него какой-то офицер также лишился головы. Замешательство среди немцев длилось буквально секунду, за которую Домнин успел выстрелить еще дважды. Одного из генералов буквально разорвало пополам, а второго отбросило назад с огромной дырой на месте груди. Где-то позади немцев рванул взрыв. Видимо, одна из бронебойно-зажигательных пуль калибра 14,5 миллиметра, пройдя через тело своей жертвы насквозь, добралась до складированных в стороне авиабомб. За первым взрывом последовал еще один, более мощный, и на аэродроме заговорили все имеющиеся зенитки, посылая снаряды в пустое небо. Под этот шум Домнин расстрелял оставшиеся два патрона, и перезарядил магазин. На мой тычок он зло посмотрел на меня, и я решил его не трогать. Следующие пять пуль тоже нашли свои цели, причем одна из них попала точнехонько в склад ГСМ. В небо взмыл огненный столб. Все, ротмистр, валим отсюда. Я чуть не за шкирку потянул Домнина назад, в этот момент он был похож на гигантского медведя гризли дорвавшегося до своей добычи немцы на аэродроме немного очухались и перенесли огонь на ближайший лес на опушке начали рваться снаряды зениток на месте нашей лёжки вспух черно красный взрыв вовремя мы свалили пригнувшись мы что из силы рванули подальше в спасительную чащу Мельком взглянув на Домнина. Я невольно вздрогнул. В его глазах не было абсолютно ничего человеческого. Это был взгляд хищника, готового убивать любого, вставшего у него на пути. Взгляд зверя, кусившего крови жертвы. Господи, лишь бы крыша у бывшего ротмистра не поехала от всего случившегося. Иначе придется его... Нет, даже думать об этом не хочу. Надо приводить его в чувство. Добежав до небольшого ручья, я приказал остановиться. «Привести себя в порядок! Оправиться! И умойтесь, ротмистр!» Мой командный уверенный голос подействовал. Домнин как-то заторможенно скинул весь мешок, аккуратно положил на него винтовку и, склонившись над водой, зачерпнул из ручья двумя руками. Несколько раз, плеснув себе в лицо прохладной воды, он, наконец-то, начал приходить в себя. «Становись! Смирно!» Домнин вытянулся по стойке смирно. «За ликвидацию душегуба и кровопийцы Гиммлера, за уничтожение представителей Верховного командования противника, за уничтожение склада авиабомб и склада горючего противника как представитель Государственного комитета обороны, объявляю вам, рот, мистер Домнин, благодарность от имени советского правительства». Домнин набрал в грудь воздух, чтобы ответить, и аж сдулся. Как полагается отвечать по уставу, он не знал. В Красной армии Вячеслав Александрович принято отвечать служу трудовому народу, но думается мне, скоро будет принята новая форма ответа: служу Советскому Союзу. Домнин на секунду задумался и вновь набрав полную грудь воздуха, все же в полголоса произнес. служу советскому союзу а теперь ходу рот мистер ходу я не знал что прилет гиммлера фиксировался на кинокамеру вальтером Фрэнсом, личным фотографом и кинооператором гитлера Кинопленка беспристрастно зафиксировала казнь а это была именно казнь высокопоставленных эсрцев интерлюдия москва кремль Человек в Пенсне почти бежал по коридорам Кремля. Редкие встречные уступали дорогу и старались слиться со стеной. Если такой человек так спешил, значит новость, которую он нес, была подобна бомбе. Перед приемной хозяина он на миг остановился и, переведя дыхание, потянул дверь на себя. Бессменный секретарь Сталина Поскребышев встал, приветствуя посетителя. — Товарищ Сталин ждет вас, Лаврентий Павлович. На секунду задержавшись перед дверью в кабинет Сталина, Берия еще раз перевел дух и шагнул внутрь. — Ну, что там еще стряслось, Лаврентий? Сталин сидел за столом и работал с документами. — Товарищ Сталин, — начал Берия официально, — сегодня по линии разведки пришла информация, что вчера в Барановичах... На аэродроме неизвестными был уничтожен рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Вместе с ним были убиты группы фюрер СС верховный фюрер СС в центральной России и Белоруссии, Эрих фон Дембах, начальник штаба Гиммлера Карл Вольф и начальник группы Б Артур Небе. Предположительно стреляли из крупнокалиберной снайперской винтовки. Гиммлеру и Вольфу буквально разорвало головы. В Германии с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур. Аэродром частично выведен из строя. При взрыве складов авиабомбы и горючего погибло свыше сорока солдат и офицеров. «Хм, вот как?» Сталин задумчиво принялся набивать трубку табаком из папирос. Берия стоял, не шелохнувшись, чуть ли не с благоговением, наблюдая за священнодействием. Наконец хозяин кабинета раскурил трубку и, выпустив клуб ароматного дыма, спросил, «Есть ли информация о том, кто именно это сделал? Может, одна из наших разведгрупп постаралась?» Немцы сообщили, что бандиты, устроившие этот теракт, уничтожены. В том районе действуют две наши группы, но у них в снаряжении нет такого оружия. С одной из групп сеанс связи состоялся, и они сообщили, что находятся на удалении от Барановичей. Со второй группой связи нет уже неделю. Нужно найти тех, кто совершил этот подвиг, и достойно наградить. Зайбись этим, Лаврентий. Сталин медленно прошелся по кабинету. «Если информация о Шершневе?» «Пока ничего, товарищ Сталин». Сталин посмотрел в глаза главы НКВД, словно хотел там что-то прочесть, видимое лишь ему. У Берии по спине пробежала волна холода. «Иди, Лаврентий, занимайся своими делами. Найди стрелков и доставь сюда. И что-то мне подсказывает». что наш гость из будущего может быть связан со всеми этими событиями. Как там, кстати, его супруга? — С ней все в порядке. Моя Нинотий Муразовна уговорила ее переехать к нам. Нечего ей в положении одной в квартире сидеть. Пусть у нас поживет пока. — Нинотий Муразовна, мудрая женщина, — констатировал Сталин жестом, — отпуская Берию.